Krell Industries. Конфиденциальная справка. Не для распространения. Охраняется адвокатской тайной. Строго конфиденциально. 9 июля. Кому: Правлению Grace Hall. От: Krell Industries. Тема: Отчёт о важных событиях в ходе расследования инцидента с утечкой данных и нарушением кибербезопасности. Настоящим извещаем совет директоров, что изучение компьютера семьи 0006 завершено. На указанном компьютере обнаружено множество порнографических материалов. Фотографии были удалены и перемещены на флешку с целью провести дополнительное расследование. Несмотря на то, что специалисты КРЛ провели требуемый анализ, мать продолжает настаивать, что материалы были закачаны на компьютер хакерами. Младший детектив объяснил, что есть доказательства обратного. Порнографические материалы были загружены на компьютер за несколько месяцев до взлома. Однако женщина продолжает угрожать, что обратится в суд или же придаст огласке ход расследования, обратившись в местные СМИ. Мы считаем, что при этих обстоятельствах совет директоров должен знать о том, кто зашифрован под кодовым названием Семья 0006, поскольку ситуация продолжает развиваться. Это Сара Новак и Кэрри Танер.